Глава 112 Томас стоял на берегу, чувствуя последствия бессонной ночи, внезапно навалившиеся на него, отчего ему было одновременно тяжело и легко. это клонила в сон. В то же время его переполняла бурная энергия. Разумеется, дело было не только в физическом истощении. Главную роль играла Сюрреалистическая природа той ситуации, в которой он оказался. Куми держал его за руку. Но в этом прикосновении не было романтики или обещаний, а забинтованный Джим сидел на песке. Бен Паркс, которому успели где-то подбить глаз, держался поодаль, изо всех сил стараясь напустить на себя задиристый вид. Сенатор Девлин в безукоризненном светлом льняном костюме. С видом человека, который просто не может выглядеть уставшим, стоял перед ними с отточенной улыбкой его политика на лице. Летчик гидросамолета держался в отдалении, прикрывая козырьком ладони глаза. Кабура с пистолетом, висевший на поясе пилота, был расстёгнута. Ротхейс маячил у него за спиной, словно дворецкий, с каким-то необычным сотовым телефоном в кармашке на запястье. Все происходящее выглядело кем-то неестественно культурным, и Томусу пришлось бороться с чувством смущения, словно последние несколько дней, бывшие кошмарным сном, в духе повелителя мух, улетучивались в своей бессмысленности, и на их место возвращалась нормальная жизнь. Примечание. Имеет в виду повесть английского писателя Голдинга про группу подростков после крушения самолета, оказавшихся на тропическом острове, где с ними происходят трагические события. Вот только, конечно, это был не сон. Над джунглями все еще поднимался дым там, где разбился вертолет. Встреча на берегу происходила под бдительным присмотром солдат, шпионов и убийц. Бретт, Человек, которого называли «войной», стоял справа от Томаса, лениво положив на согнутую в локте руку ствол пистолета-пулемета. Женщина, известная Найту как сестра Роберта, теперь совершенно неузнаваемая, в шортах и без рукавки сидела у сожженной хижины, курила и наблюдала за происходящим сквозь непроницаемые стекла солнцезащитных очков, держа большой пистолет в руке с ухоженными накрашенными ногтями. Двое оставшихся в живых солдат, гибкий негр с умным лицом и суровый здоровяк сбритый наголо головой, судя по всему, командир, стояли спиной к морю, держа оружие наготове. Какое-то время никто ничего не говорил. Солнце поднималось, медленно раскрашивая яркими цветами местности. Небо уже поголубело, но белый песок оставался чуть тронут розоватой тенью. Верхушки пальм были сочно-зелеными, а море, набегавшее на вытащенную на берег шлюпку, все еще казалось мутным. — Итак, полагаю, настала пора кое-что прояснить, — наконец нарушил молчание Девлин. Паркс сплюнул на песок, и Томас видел, что у него во рту кровь. Все молча ждали. — Должен честно признаться, я не до конца понимаю, зачем мы здесь, — продолжал сенатор, глядя Томаса в лицо. — Быть может, вам удастся меня просветить? — Я обнаружил то, что искал мой брат, — произнес Томас. — Нашел причину, из которой вы убили его, а теперь прикончите нас. Куми удивленно посмотрела на него, а двое солдат переглянулись. — Да, блин! Только покачал головой, продолжая улыбаться, потом заявил. Эд Найт был моим другом. На некоторые вещи мы с ним смотрели по-разному. Но я относился к нему с уважением и, конечно, не убивал его, не сомневаюсь. Лично вы не нажимали на спусковой крючок, не бросали гранату или как там оно было, сказал Томас. Но мы его брата убили вы, и в этом не может быть сомнений. Вы с ним по-разному смотрели на некоторые вещи. Вам не кажется, что это преуменьшение?» «Я так не думаю», — уверенно произнес Давлин. «Но вы не хотели, чтобы Эд вошел в попечительский совет школы, да?» — продолжал Томас. «Вы надеялись, что он, как священник и иезуит, будет плясать под вашу дудку? Но когда вам, наконец, открылось то, что мой брат думает на самом деле...» «Вы имеете в виду теорию эволюции?» Перебил его Девлин. — Да, признаюсь, я был удивлен, даже разочарован. Вы правы насчет того, что именно поэтому я не собирался вводить его в повечительский совет. Дело было не в этом вопросе как таково. Данная тема мертва, по крайней мере, сейчас. Но я не хотел, чтобы ваш брат ставил мне палки в колеса в других делах. Поэтому договорились остаться каждый при своем мнении и забрал назад свое предложение о его включении в попечительский совет. «Все вы одинаковы, лжецы и дураки!» — презрительно фыркнул Паркс. Один солдат напрягся и повел оружием, но Девлин бросил на него взгляд, и он застыл. «Вы полагаете, что сможете разговорами заставить меня отказаться от своих мыслей?» — с искренним изумлением спросил Найт. «После всего этого...» «А что мне еще остается, Томас?» Девлин пожал плечами. Хей шагнул к сенатору, что-то ему на ухо, сверяясь с часами, но тот лишь покачал головой и отмахнулся от него. Помощник отступил и уставился в землю. «Я же вам говорил, что ни минуты не верил в то, что ваш брат террорист, и по-прежнему так думаю», — сказал Девлин, обращаясь к Томасу. «Я и сейчас не думаю, что его имеет какое-то отношение к терроризму». Однако для американского гражданина довольно странно находиться здесь, на этом острове. Очень кстати, я узнал о секретной авиабазе ЦРУ, расположенной, меньше чем в двухстах милях отсюда, которая используется для наблюдения за террористами. Для школьного учителя из Чикаго. Необычное место, вы не согласны. — Не всех террористов нужно искать за границей, — мешался Паркс. Мы сами выращиваем хорошую разновидность таковых прямо в добрых, старых Соединенных Штатах, твоей мать, Америки. — Где же они? — снисходительно усмехнулся Девлин. — Вот прямо перед вами, — Томас кивнул на солдат, стоявших рядом. — Это сотрудники контртеррористической службы, — сказал сенатор. — Да, так точно, сэр, — рявкнул чернокожий. Ну, а эти двое продолжал Томас, махнув в сторону войны и женщины. Девлин оглянулся на Хейеса, который ответил. — Это также сотрудники контртеррористической службы. Законспирированные оперативные работники. — Чушь собачья! — воскликнул Найт, внезапно теряя терпение. — Это самые обыкновенные убийцы. Они преследовали меня по всему земному шару, черт побери. Потому может отбросим притворство. Я устал и не хочу выслушивать бред. Отвезите нас на судно или прикончите прямо здесь. Последовала новая долгая пауза, лицо Девлина напряглось, хотя Томас не мог сказать в решительности или в смятении. Ему потребовалось какое-то время, чтобы сообразить, что сенатор смотрит поверх него на океан, пристально вглядываясь. Когда Девлин, наконец, медленно заговорил. Его голос был проникнут недоумением и тревогой. — Почему вода красная? Обернувшись, Томас убедился в том, что сенатор прав. Море, которое вчера вечером было мутным, а сегодня на рассвете выглядело каким-то странным, теперь, когда солнце полностью взошло, определенно было красным, ярко-алого цвета, розоватому самого берега и темнеющим до бурой ржавчины старой крови на глубине. Маркс вскочил на ноги задыхаясь, от предчувствия произнес. — Сейчас они полезут на берег. — Кто? — спросил Девлин. Хейс снова шагнул, что отшепнул ему на ухо, нетерпеливо постукивая по часам, но сенатор опять отмахнулся от него. — Рыбы, — сказал Томас, внимательно наблюдая за Девлином. — Те самые, которых искал мой брат. Рыбы с ногами, как те ископаемые останки, обнаруженные на Аляске. Недостающее звено. Девлин изумленно уставился на него. Это его нашел? Вам это известно, выкрикнул Паркс. Вот почему вы и ваши ультраконсервативные дружки убили его и собираетесь прикончить нас. Но сенатор совершенно растерялся. Он обводил взглядом людей, стоявших перед ним, время от времени, оглядываясь на красную воду, набегавшую на песок. Сэр! — Полагают, проблему следует ставить бойцам контртеррористической службы, — мешался Хейс. — Нам нужно возвращаться. — Нет, — решительно заявил Давлин. Тут что-то не так. Томас всмотрелся в задумчивое и встревоженное лицо грозного старика, и вдруг его озарило откровение. Он перевел взгляд на Хейса и понял все. Недостающие элементы мозаики встали на свои места, изменяя общую картину еще один, теперь уж последний раз. — А ведь это вы с самого начала дергали все ниточки, правда? — спросил Томас этого человека. — Непоколебимый республиканец, стремящийся быть святей самого папы. Кажется, вы так о нем отзывались, сенатор. — Девлин неуверенный. Ожидающий услышать ответ медленно обернулся к своему личному секретарю. «Сэр, право, нам нужно уходить», — сказал тот, не обращая внимания на Найта. «Почему?» С вызовом и искренним любопытством, хотя и приправленным страхом, спросил Томас. «Что сейчас должно произойти?» Напряжение было разорвано неожиданным сигналом зуммера. Летчик гидросамолета достал допотопную на ветрацию и что-то сказал в микрофон. Ответный голос прозвучал раскатисто и хрипло, но Найт не смог разобрать слов. — Повторите еще раз, — попросил летчик. Голос загудел снова, и у пилота вытянулось лицо. — Когда? — Это ж какая чертовщина! Его никак нельзя остановить! Опять ответ, перемежаемый треском атмосферного электричества, настойчивый, даже пронзительный. «Подождите», — сказал летчик, опустил рацию и повернулся к сенатору. «Сэр, прошу прощения, но я получил сообщение о том, что ЦРУ собирается нанести удар по точке, где мы сейчас находимся. В воздухе самолет, вооруженный ракетами, цель — наши координаты». «Передайте, пусть вернут машину обратно», — распорядился Давлен. голос которого прозвучал властно, к нему частично вернулась была и уверенность. «Это невозможно, сэр». — доложил летчик. — Это беспилотный самолет. Он запрограммирован нанести удар по этому месту, после чего система управления была выведена из строя, так что отозвать его назад нельзя. — Сколько их всего? — вмешался Хейс. — Было четыре, — сказал пилот. — Они должны были совершить разведывательный полет, но их перепрограммировали и направили сюда. Один был уничтожен на земле, еще два сбил F-18 с авианосца, но первый успел улететь слишком далеко, его уже не остановить. — Дайте я сам с ними поговорю, — потребовал Хейс, протягивая руку. Взяв рацию, он размахнулся и зашвырнул ее подальше в алую воду. — Это еще что за чертовщина? — воскликнул летчик. Мельком взглянув на телефон у себя на запястье, Хейс нажал кнопку, затем, пока... Все завороженно смотрели на него, выхватил из кобуры под курткой пистолет. Он дважды выстрелил летчику в грудь, и тот рухнул, как подкошенный. — Рот! — выдохнул Девлин, в ужасе уставившись на своего личного помощника. Томас шагнул вперед. Но война и женщина уже пришли в движение, вскидывая оружие. Двое бойцов сил специального назначения застыли в растерянности. — Сэр! — спросил командир, переводя взгляд с Девлина на войну. — Выполняй мои приказания! — рявкнул тот, приближаясь к ним с пистолетом-пулеметом в руках. — Чума! Сюда! — Чума! — подумал Томас. — Что это? Наконец обрел голос Девлин, все еще не в силах оторвать взгляд от Хейса. — Что ты натворил? — Не ваше дело, сэр! — ответил Хейс. — Просто делайте, как вам скажут, и восстаньте в живых. — Рот, что ты делаешь? — — продолжал Девлин. — Он был прав? Сенатор кивнул в сторону Томаса. — Все это из какой-то хрыбы? Какое-то мгновение Хейс стоял, устремив взор на океан, затем заговорил тихо и печально. — Вера слаба, ее нужно оберегать. — От правды? — спросил Девлин. Куми посмотрела на Томаса, и тот понял, что она, как и сам он, чувствует себя лишней забытый. Это только сбило бы людей с толку, — продолжал Хейс. — В не были потеряны миллионы душ. Но убивать во имя праведного дела, — изумленно произнес Давлен. неужели ты находишь это допустимым? Иногда цель оправдывает. Ты сошел с ума, — не дал ему договорить сенатор. — Все эти... Заговоры и кровопролитие только из-за того, что если ноги у рыбки с именем Иисуса наклеены на бампер? Это же безумие, кощунство! — Оно в том, что ученым верит больше, чем слову Господа! — воскликнул Хейс, быстро теряя самобладание. — Вначале сотворил Бог небо и землю! — начал громко читать он, распев, словно пророк.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 И наполняйте воды и в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день, пятый. Бытие. Глава первая стихи с двадцатого по двадцать третий. Наступила тишина. Широко раскрытые глаза войны горели огнем. Чума криво усмехалась. Паркс раззинул рот, выражая бесконечное презрение. Все остальные застыли в растерянности, сраженные убежденностью Хейса. — Вот как было и будет всегда, — заключил помощник сенатора. Никаких споров, анализа, критики, исторического контекста, кроме как в отношении личностей, проклятых богом. Слово Господа является истиной, и тут не может быть никаких сомнений. Он усмехнулся, упиваясь молчаливым шоком своих слушателей. И из ком лакированного ботинка вывел на песке две пересекающих с волны символа Ихтис. Все смотрели на него. Я срывающий печати, объявил Хаис. Это единственная рыба, о которой нужно говорить. Нет, начал Девлин. И от его былой растерянности не осталось и следа. Теперь ситуация была ему ясна. Он определился с тем, какую сторону принять. — Итак, я смогу тебе кое-чем помочь. Но все это должно стать достоянием гласности. Брось оружие, рот. — Это конец, — наступило решающее мгновение. «Хорошо — Хорошо, — сказал Хейс и небрежно, и едва уловимо кивнул в войне. Тот нажал на крок пистолета-пулемета, оружие дважды кашлянуло, и сенат упал на песок, зажимая грудь. Последовала проникнутая ужасом пауза. Куми в отчаянии вскинул ручек к лицу. Увидев ее жест, Хейс покачал головой и заявил, «Иногда даже истинно верующие ошибаются в выборе». Однако его никто не слушал, потому что темнокожий солдат вскинул свой автомат и навел его войне в лицо. «Сэр!» — завопил он, — «бросьте оружие, или я стреляю!» Война, чей дымящийся пистолет-пулемет все еще был направлен на упавшего сенатора, заколебался. — Эдвардс, я твой командир? — Нет, сэр. — Я вам не верю, — пробормотал солдат. — Никакая это не ни контррористическая операция. По-моему, нас обманули, сэр. — Вы должны выполнять приказы, Эдвардс. — А не оспаривать их, — вмешался Хейс. — А вы, сэр, насколько мне известно, не являетесь моим командиром. — продолжал Эдвардс, по-прежнему целись в войну, стиснув автомат так, что вздулись мышцы на руках, а на лице выступил пот. — Вы, человек гражданский, и не вправе отдавать приказы. — Эдвардс, опусти оружие! — осторожно произнес война под пристальным взглядом солдата. — Никак нет, сэр. Это не контртеррористическая операция, — ответил тот, перевел взгляд на командира группы, молча наблюдавшего за происходящим. Не добавил, понизив голос. «А вы это знали, сэр?» Командир колебался, но его жесткое лицо и еще более твердые глаза оставались непроницаемыми. «Вы знали», — прошептал Эдвардс. «Вы говорили, что это совершенно секретная контртеррористическая операция, но все было не так. Дело даже не связано с национальной безопасностью. Так что же происходит?» — Слушай, надо же как-то зарабатывать на жизнь, — сказал командир группы, на лице которого появилась скривая усмешка. Тут начала стрельба. Томас повалился на песок, увлекая Куми за собой. Командир группы упал первым, получив две пули в голову, Эдвард снова перевел свой автомат на войну. Но весь как-то обмяк, лицо его разом состарилось. Он застыл на мгновение и ничком повалился на землю. У него за спиной стояла на колене чума, женщина, которую Найт знал как сестру Роберту с дымящимся пистолетом в руке. Тут Паркс выхватил у Томаса из-за пояса нож и с яростным ревом набросился на нее. Война прицелилась была в Паркса, однако Найт удачно выбросил ногу вперед. Война упал, его пистолет-пулемет с треском выпустил в воздух несколько пуль... Атома сметнулся вперед и судорожно схватился за горячую сталь ствола, вырывая оружие. В течение следующих десяти секунд он видел только туман яростного отчаяния. Сознавал, что в самое ближайшее время будет убит. Затем ему каким-то образом удалось перекатиться на спину, и война оказалась на нем. Послышались пронзительные крики чумы, проникнутые болью и яростью, затем снова прогремели выстрелы. Наконец человек, который называл себя войной, следил за Томасом в Неаполе и стрелял в него в баре, придавил ему горло своим оружием. Он нажимал обеими руками, и Найт почувствовал, как поток воздуха, поступающего в легкие, истекает. «Война и чума!» Абсурд этих наемных убийц, выдающих себя за всадников апокалипсиса, напыщенная, голая, откровенная глупость всего происходящего, внезапно наполнили Найто злостью, нараставшей с тех самых пор, как он впервые услышал о смерти брата. Томас принялся обрыкаться, легаться, царапаться с животной яростью. Но война был неумолим. Найт не заметил приближения Куми, а Война осознал то, что она рядом лишь за какое-то мгновение до удара ногой. Он начал оборачиваться, когда ботинок Куми сломал ему нос и отбросил голову назад, что позволило Томасу сбросить противника с себя и завладеть пистолетом-пулеметом. Перекатившись, он поднялся на колено и сдержался, оценивая ситуацию. Роберто валялась на обзничной песке. В ее груди торчал нож Паркса. Невидящие глаза стекленели. Паркс лежал поперек нее. У него в спине темнели две пулевые раны. Война сидел на корточках, зажимая лицо руками. Девлин и оба солдата были уже мертвы. Джим, вероятно, умирал. На ногах оставались только Куми и Хейс. Помощник сенатора держал молодую женщину прицелом пистолета. Она его не видела. «Остановись — Остановись! — крикнул Томас. — Куми! — та невыносимо медленно вернулась, и глаза ее округлились при виде черного ствола, направленного ей в лицо. Однако Хейс не выстрелил. — Брось оружие и толкни его ногой ко мне, — приказал он. Томас повиновался. Хейс подобрал пистолет-пулемет, не отводя от Куми взгляда, и ствол затем все застыли. После стрельбы криков... Яростные схватки, наступившая тишина казалась вакуумом. — Хорошо! — наконец нарушил молчание Хейс. — Теперь нам остается терпеливо ждать. — Чего? — спросил Томас. Его дыхание все еще вырывалось судорожными порывами. Натянутые нервы пели адреналином. — Где вы, Господня? — усмехнулся Хейс. — Кстати, так называется этот самолет. Настоящее чудо высоких технологий. — Подождите, — встрепенулся война, поднимая кроваволное лицо. — Мы будем ждать. А почему просто не сесть в самолет и не улететь, оставив их здесь? — Ой, Стив, уж ты-то должен понимать. С самого начала подразумевалось, что с этого задания никто не вернется. Ты сам сделал такой исход неизбежным, не сумев расправиться с этими людьми в Японии. Тогда стало ясно, что всем нам придется направиться сюда. Очевидно и другое: никто из нас не вернется домой. Стив, заговорил Томас, находя радость в этом уменьшительно ласкательном имени, таком обыкновенном. Садника на красном коне зовут Стив. Великолепно. Это все, что вы можете предложить? Нахмурился Кейс. Ирония, релятивизм. «Лишенный опоры вселенной моральных ценностей без Бога и принципов?» «Что же это за принцип? Замалчивать правду, убивать всех несогласных?» — насмешливо спросил Томас. Куми бросил на него. Предостерегающий взгляд на ему уже было все равно. Им суждено погибнуть. Он не собирался умирать молча. «Как это, наверное, удобно всегда полагать, что вы служите высшей морали!» «Хейс, вы знаете, что стали самым настоящим террористом? И ничем больше. Я ни за что не поменяюсь с вами моральными ценностями. Веру необходимо защищать!» — упрямо произнес Хейс. «Вера — это все?» «Нет», — произнес Джим слабым, дрожащим голосом. «Любовь — это все. Без нее вы просто...» — Гудящая гонка, извинящая тарелка! — Хейс горько усмехнулся, наводя пистолет на священника, потом оглянулся на Томаса и продолжил. — Всем вам нечего предложить. Вы ни во что не верите, поэтому у вас нет сил, чтобы выстоять перед теми, у кого есть вера. — Сэр, я все еще не потерял надежду выбраться отсюда, — настойчиво произнес война. — Хочу сказать... «У меня семья, сын!» Прицелившись, Хей сделал выстрел. Пуля попала в войне в голову, как раз над правым глазом. «Война? Он же Брэд, он же, возможно, самое трогательное. Стив умер еще до того, как его тело упало на землю». «Я полагал, ты пойдешь со мной до самого конца», — пробормотал Хейс, обращаясь к тупу. «Здесь нет места тем, кто печется о себе». Вы крестоносец, тихо промолвил Джим. Совершенно верно, подтвердил Хайс. Я крестоносец. Да, похоже, урок истории прошел даром, грустно усмехнулся Горнал. В конце концов, крестоносцы были носителями воинствующего варварства. Их цели не имели ничего общего с религией. Опять разбавлен релятивизм. «Замаскированный под христианство!» — презрительно поморщился Хейс. «Ты ничем не лучше, Найта!» «Спасибо!» — устало промолвил Джим. «Эд жил ради правды и справедливости. Для меня большая честь сравнении с ним. Итак, вы расскажете нам об этом самолете, который отправит нас в пламя преисподней, предназначенное для либералов и релятивистов». Хейс недоуменно заморгал, сбитый с толку выдержкой священника, но затем на его лице засияла прежняя улыбка. — Видите? Вот это! — сказал он, поднимая левую руку и показывая, похожее на сотовый телефон устройство, закрепленное на запястье. — Это навигационная система GPS, которую беспилотный самолет использует в качестве маячка наведения на цель. Но вот что самое любопытное. Эта штуковина подключена к датчику пульса. Если гнев господень потеряет мой пульс, то он нацелится на ваше судно. Сколько человек на борту? Двадцать. Больше. Я бы расправился со всеми, если бы у меня были все четыре самолета. Но, похоже, кто-то вмешался и испортил дело. Теперь, когда остался только один самолет, мне нужно выбрать цель. К счастью, и одного будет более чем достаточно. Опустив взгляд, Куми переступила с ноги на ногу. «Итак, если я умру до прибытия гнева Господня, то погибнет вся команда нары», — продолжал Хейс. «Разумеется, вопрос спорный, но я решил упомянуть о нем на тот случай, если у вас припасены еще какие-нибудь штучки. Должен сказать, что вы оказались на редкость надоедливыми, но умрете раньше меня. Это приятно осознавать. Итак, кто первый?» С этими словами Хейс убрал пистолет в кабуру и взял автомат. Он был готов открыть огонь.